Глава десятая. «После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите». «Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат. И исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается». А отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем!» Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью» и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцем, Ей, Отче, — ибо таково было Твое благоволение. И обратившись к ученикам, сказал, «Все предано Мне отцом Моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блажены очи, видящие то, что вы видите».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 Продолжение пути их пришел он в одно селение, здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?»